159. Пока смерть не разлучила нас. До приезда мариаки гавы я опять рассматривал ее портрет, которому до завершения оставалось совсем чуть-чуть. Я уже мог живо представить, как будет выглядеть полотно. Только завершено оно. Не будет. Как ни жаль, это неизбежно. Почему нельзя дописывать этот портрет, я и сам пока объяснить не умел. Доказать логически, разумеется, тоже. Просто чувствовал, что не делать так необходимо. А причина со временем, пожалуй, станет ясна. Как бы то ни было, я имел дело с чем-то очень опасным. И здесь важно быть предельно осторожным. Затем я вышел на террасу, сел в шезлонг и бесцельно разглядывал белый особняк Мэнсики напротив. Статный седовласый господин Мэнсики — человек, избавившийся от света. Перебросился с ним в дверях парой слов. «Весьма занятный человек», — сказал мне Масахико. «Очень занятный человек», — поправил я его тогда. «Очень, очень и очень занятный человек». Заново поправил я, теперь уже, себя. За несколько минут до трёх к дому, взобравшись по склону, подъехала всё та же ярко-синяя «Тойота Приус» и остановилась на своём обычном месте. Стих мотор, отворилась водительская дверца и вышла Сёко Акигава. Очень изящно, сперва развернувшись со сведёнными коленями. Чуть погодя, с пассажирского места выбралась Мария Акигава, двигалась она подчёркнуто, неохотно и вяло. Утренние облака куда-то подевались, осталось лишь чистое голубое небо начала зимы. Несущий из гор прохладу ветер беспорядочно трепал мягкие волосы женщин. Мария Кигава то и дело поправляла челку, спадавшую ей на лоб. Как ни странно, Мария сейчас была в юбке, шерстяной, темно-синей, до колен. Под нею голубые лосины... Сверху — кашемировый свитер с V-образным вырезом, из которого проглядывала белая блузка. Свитер насыщенного виноградного цвета, обута девочка в темно-коричневые макосины. В таком виде она выглядела красивой и здоровой, заботливо воспитанной в благородной семье. Ничто не выдавало в ней никакую эксцентричность. Только грудь оставалась плоской. Сёко Акигава сегодня была в светло-серых узких брючках, хорошо начищенных чёрных туфлях на низком каблуке и в длинном белом кардигане, подпоясанном на талии ремнём. У неё грудь как раз отчётливо выступала. В руке Сёко держало нечто вроде чёрного лакового кошелька. Женщины всегда носят такие. Что там могло быть внутри, я даже не представлял. А Мария, похоже, не знала, куда деть свои руки. Карманов, куда их можно было засунуть, у нее не было. Взрослая тетя и племянница подросток. При всей их разнице в возрасте и зрелости, обе они просто красавицы. Я наблюдал за ними сквозь щель между шторами. Тетя и племянница. Когда я видел их вместе, казалось, мир становится чуточку ярче как и Рождество и Новый год всегда настают вместе. В прихожей раздался звонок, я открыл дверь, Сёко Акигава вежливо поздоровалась со мной, и я пригласил их в дом. Мария, сжав губы в ровную линию, не говорила ничего, как будто рот ей кто-то накрепко сшил. Девочка с железной волей, такая, приняв решение, ни за что не отступит. Как обычно, я провёл их в гостиную. Сёко Акигава принялась пространно извиняться за причинённое беспокойство, но я её остановил, времени на светские беседы у нас не было. «Если вы не против, оставьте нас с Мария на некоторое время вдвоём», сказал я ей без обиняков. «Думаю, так будет лучше. А через пару часов возвращайтесь за ней. Можно так сделать?» «Да». «Разумеется», — согласилась девочкина тетя, немного оторопев. «Если Мария не против, то я, конечно, тоже за...» Мария слегка кивнула, что означало, она не возражает. Все, как Гава посмотрел на серебряные наручные часики. «Я вернусь пять, а пока побуду дома. Если понадоблюсь, звоните». «Если понадобитесь, позвоню». Как будто из-за чего-то переживая, она продолжала молча стоять, сжимая в руке чёрный лакированный кошелёк. Затем, словно передумав, вздохнула и, бодро улыбнувшись, направилась к выходу. Завёлся двигатель «Тойоты Приуса». Его шум я не раз слышал, то есть, но, полагаю, завёлся. И машина скрылась из виду вниз по склону. И в доме остались только двое — я и Мария Акигава. Она села на диван, сжала губы и пристально уставилась на свои колени. Обтянутые лосинами, они были плотно сжаты и выглядели единым целым. Синяя плессеровная юбка у нее была выглажена очень аккуратно. Глубокое молчание затянулось, и я сказал. «Знаешь, можешь ничего не говорить. Если хочешь молчать, молчи, сколько влезет. Поэтому нечего так напрягаться. Говорить буду я». «А ты просто слушай. Идет?» Мария подняла голову и посмотрела на меня, но ничего не сказала. И не кивнула, и не покачала головой, просто пристально посмотрела на меня. В ее взгляде не было чувств. Нисколько. При взгляде на нее мне показалось, будто я смотрю на зимнее белое полнолуние. Мария, вероятно, пока что сделала свое сердце похожим на Луну, Твёрдый кусок камня, плывущий по небу. «Прежде всего, мне нужна твоя помощь», — сказал я. «Давай перейдём в мастерскую». Стоило мне направиться в мастерскую, как она, чуть помедлив, встала с дивана и пошла за мной следом. В студии было зябко. Первым делом я разжёг керосиновую печку. Открыл шторы. За окном яркие лучи дневного солнца освещали склоны гор. На мольберте стоял незавершенный портрет девочки. Мария вскользь глянула на картину и быстро отвела глаза, будто увидела недозволенное. Я присел на корточки, снял покрывало, в которое была обмотана картина убийства командора Том Мохи Куамады, и повесил ее на стену. Затем посадил Мария Акигаву на табурет, чтобы она сидела прямо перед полотном. «Эту картину ты уже видела, так?» Мария слегка кивнула. Название картины — «Убийство командора». По крайней мере, так было написано на том, во что она была изначально завернута. Картина принадлежит кисти Томохи Коамады. Когда он ее закончил, неизвестно, но картина явно завершена. Композиция в ней великолепная, техника безупречная, каждый персонаж прописан достоверно и выглядит очень убедительно. На этом я сделал короткую паузу, ждал, когда мои слова отложатся в сознании Мария, после чего продолжил. Однако, эта картина до недавних пор была спрятана на чердаке этого дома. Похоже, долгие годы она, завёрнутая в бумагу, пылилась там, чтобы не попадаться на глаза людям. Однако я случайно её нашёл, спустил с чердака и принёс сюда. Кроме автора, эту картину видели, пожалуй, только ты и я. Должно быть, в самый первый день её успела заметить твоя тётя, но, кажется, ничуть не заинтересовалась. Почему Томохи амада хранил картину на чердаке, я не знаю. «Вроде бы такая прекрасная работа и, по сути, шедевр во всем его творчестве. Зачем же он скрывал ее от людских глаз?» Мария молча сидела на табурете и с серьезным видом пристально рассматривала убийство командора. «Так вот, с тех пор, как я ее обнаружил, будто по чьему-то сигналу одно за другим начали происходить разные события. Всякие странности». Прежде всего, со мной изо всех сил постарался сблизиться человек по фамилии Мэнсики. Господин Мэнсики, который живет на той стороне лощины Ты же ездила к нему домой. Мария слегка кивнула. Затем я обнаружил ту странную яму, закумирней в зарослях. Посреди ночи послышался звон бубенца, и я пошел на звук и добрался до склепа. Точнее, звон раздавался из-под кучи камней. Сдвинуть их вручную не представлялось возможным, они были слишком большие и слишком тяжелые. Тогда господин Мэнсики вызвал рабочих и с помощью экскаватора камни сдвинули. Зачем ему нужно было заниматься этим хлопотным делом, я и тогда не знал, не понимаю и теперь. Но как бы там ни было, благодаря трудам и средствам господина Мэнсики каменный курган разобрали. Под ним оказался склеп — Округлое помещение, метра два в диаметре. Каменные стены с хорошей кладкой. Камни подогнаны очень плотно и тщательно. Кто и для чего строил склеп, остается только гадать. Конечно, теперь и ты знаешь о склепе, так?» Мария кивнула. «Мы открыли склеп, и оттуда явился командор. Тот же самый, что и на картине». Я подошел к полотну и показал на командора. Мария пристально смотрела на его фигуру, не меняясь в лице. Выглядел он точь-в-точь, точь как этот, и также одет, только ростом всего шестьдесят сантиметров, компактный такой. И у него был очень странный говор. Похоже, только мне он и являлся. Называл себя идеей, говорил, что его замуровали в том склепе, а мы с господином Менсики его освободили. Тебе что-нибудь известно об идее? Она покачала головой. Идея — это в сущности понятие, но вовсе не значит, что любое понятие — идея. Например, любовь как таковая, пожалуй, не идея, а вот то, что к ней приводит, вне сомнения, идея. Без идеи любовь существовать не может. Но стоит завести этот разговор, и ему не будет ни конца, ни края. Признаться, я и сам не знаю верного определения, но, как бы то ни было, идея — это понятие, а понятие бесформенно. Нечто абстрактное. Но раз так, идея не будет видна человеческому глазу. И вот эта идея первым делом приняла облик командора с картины. Ну, скажем так, позаимствовала его и предстала передо мной. Пока ясно? «Примерно», — впервые проговорила Мария. «Я с ним тоже встречалась». «Как встречалась?» — удивлённо переспросил я, уставившись на неё. «У меня не было слов». И тут вдруг вспомнил слова, сказанные командором в пансионате на плоскогорье Идзу. «А только недавно виделись», — говорил мне командор. «Перебросились парой слов». «Ты встречалась с командором?» Мария кивнула. «Когда? И где?» «В доме господина Мэнсики», — сказала она. И что он тебе сказал?» Мария опять поджала губы, тем самым, как бы говоря, «Хватит пока что». Я оставил мысль о дальнейших расспросах. «Возникали и другие персонажи этой картины», — продолжал я. «Видишь в левом нижнем углу мужчину со странным небритым лицом? Вот этого», — сказал я и показал. «Для себя я зову его Длинноголовым. Странный он». Ростом сантиметров семьдесят, но тоже выбрался с полотна и объявился передо мной. Подняв крышку, как и на картине, открыл мне проход и проводил в подземный мир. Вернее, я его заставил это сделать насильно и довольно грубо. Мария долго рассматривала длинноголового, но ничего не говорила. Я продолжал. Затем я миновал этот мрачный подземный мир, Перевалил через холм, переправился за реку с быстрым течением и встретился с молодой и красивой женщиной, которая тоже здесь изображена. Вот она. По аналогии с персонажами оперы Моцарта «Дон Жуан», назовем ее «Донна Анна». Она тоже была маленького роста и привела меня в боковой лаз пещеры, а потом вместе с моей умершей младшей сестрой поддерживал меня и помогала, пока я пробирался по нему. Если б не они, я бы так и застрял в том подземном мире. И кто знает, возможно, Донна Анна была любимой девушкой Томохи Куамады, когда он стажировался в Вене. Ее казнили как политического преступника почти 70 лет назад, хотя это не более чем мое предположение. Мария смотрела на Донну Анну на картине. Все так же безучастно, словно белая зимняя луна. «А может, Донна Анна, умершая от укусов шершней, мать Мария Акигавы?» — подумал я. И старалась она уберечь свою дочь Мария. Кто знает, вдруг Донна Анна одновременно олицетворяет разное, в зависимости от того, кто на неё смотрит. Но, конечно же, вслух этого я не произнёс. «У нас есть ещё один мужчина», — сказал я и развернул картину, стоявшую на полу лицом к стене. Незаконченный портрет мужчины с белым Субару Форестером. Если не приглядываться, на холсте виднелись только мазки краски трех цветов, однако в глубине этих густых штрихов был запечатлен облик мужчины с белым Субару Форестером. Я так и видел его на полотне, а вот другие его не замечали. «Я же тебе его уже показывал, да?» Мария Кигава молча согласилась кивком. «И ты еще сказала, что картина уже готова и хорошо оставить как есть». Мария повторно кивнула. «Здесь нарисован или же должен быть нарисован человек, которого я зову мужчиной с белым суббару Форестером. Я встретился с ним в маленьком приморском городке в префектуре Мияги» то была очень загадочная и значительная встреча. Я совсем не знаю, что он за человек, и даже имени его не знаю, но при этом в один из дней я понял, что должен написать его портрет, причем понял это весьма отчетливо. Так и начал рисовать, по памяти, вспоминая детали. Но почему-то завершить картину не смог, вот она и остается как есть, замазанная краской. Губы Мария по-прежнему были крепко сжаты ровной полоской. Затем она покачала головой. «Действительно страшный», — сказала Мария. «Кто? Он?» — спросил я и проследил за ее взглядом. Мария пристально смотрела на мою картину мужчины с белым Субару Форестером. «Ты об этой картине? А об этом мужчине?» Мария согласно кивнула опять. Выглядела она испуганной, но при этом вроде бы не могла отвести от картины взгляд. «Ты видишь в ней этого мужчину?» Мария кивнула. «Вижу. За масками краски. Он там стоит и наблюдает за мной. В чёрной кепке». Я взял картину и снова развернул к стене. «Тебе на этой картине виден облик мужчины с белым Субару Форестером. А обычным людям нет». — сказал я. — Но лучше тебе впредь его не видеть, потому что тебе это пока что не нужно. Мария опять кивнула, соглашаясь со мной. — Существует ли на самом деле в этом мире мужчина с белым Субару Форестером? — продолжал я. — Это мне тоже неизвестно. Может, кто-то или что-то просто на время тоже позаимствовали у него облик, так же, как идея воспользовалась обликом командора или, может, я просто вижу в нём собственное отражение. Однако в истинном мраке то была не просто моя проекция, а нечто живое и подвижное, да к тому же ещё и достоверно осязаемое. Люди в тех краях называли это двойной метафорой. Я подумываю когда-нибудь закончить эту картину, но не сейчас, пока ещё слишком рано, чересчур опасно. В этом мире бывает и такое, что нельзя вот так просто взять и выставить на свет. Однако я, пожалуй...» Мария пристально смотрел на меня и молчала. Осёкшись, я уже не смог продолжить начатую фразу. «Ну, в общем, с помощью разных людей я пересёк тот подземный мир, преодолел тесный и мрачный боковой лаз и как-то вернулся в мир этот». И почти одновременно и параллельно с этим ты тоже освободилась откуда-то и вернулась домой. Я нисколько не считаю это случайным совпадением. Ты куда-то пропала в пятницу, и я куда-то пропал на три дня, но в субботу. И мы оба вернулись во вторник. Эти два события наверняка должны быть как-то связаны между собой. И какую-то связующую роль сыграл здесь командор, однако его в этом мире больше нет. Он завершил свою миссию и удалился куда-то навсегда. Остались только ты да я, и нам не остаётся ничего другого, как замкнуть этот круг. Ты мне веришь? Мария кивнула. Вот что я хотел тебе рассказать, поэтому и устроил так, чтобы нас оставили вдвоём. Мария, не отрываясь, смотрела на меня. Я продолжал. Если рассказать, как все было на самом деле, думаю, никто меня не поймет, просто примут за сумасшедшего. Что ни говори, история выйдет неубедительная и совершенно неправдоподобная. Но я считал, что ты-то наверняка меня поймешь. Ну и для полноты картины, так сказать, нужно увидеть убийство командора, иначе сам разговор бессмыслен. Однако мне не хочется показывать ее кому бы ты ни было, кроме тебя. Мария молча смотрела на меня. В ее зрачки, похоже, свет жизни постепенно возвращался. В эту картину Томохи Куамада вложил всю свою душу. Она наполнена его самыми глубокими мыслями, и в ней столько чувства, как будто писал он ее собственными плотью и кровью. Такие произведения удаются лишь раз в жизни. Он рисовал ее для себя — а еще для тех, кого уже нет на этом свете, если можно так сказать, за упокой. Этим произведением он совершал обряд очищения за пролитую кровь. Много пролитой крови. За упокой? Это «Реквием». Произведение, чтобы усмирить духов, успокоить их, исцелить раны, утишить душевную боль. Поэтому для него не имели никакого смысла ни пустозвонная критика, ни хвалы окружающих, ни гонорар. Наоборот, всего этого не должно было быть. Его устраивало, что картина эта написана и существует где-то в этом мире, пусть даже завернута в бумагу, спрятана на чердаке подальше от людских глаз. И я хочу уважить его желание На время повисла глубокая тишина. «Ты ведь давно приходишь сюда играть? По своей тайной тропе?» Мария Акигава кивнула. «А с самим Томохи Куамадой встречалась?» «Видела его, но так, чтобы встречаться и разговаривать, нет. Только наблюдала за ним украдко издалека, как он нарисовал картину. Ведь я, получается, самовольно проникла на чужую территорию». Я кивнул, и сцена живо нарисовалась у меня перед глазами. Спрятавшись в тени густых зарослей, Мария украдкой следит за мастерской. То Мохико Амада, сидя на табурете, сосредоточенно водит кистью. Ему совершенно невдомёк, что кто-то за ним может подсматривать. «Вы хотели, чтобы я вам помогла?» «Да», — ответил я. «Нужно хорошенько упаковать две эти картины» и спрятать их на чердаке подальше от людских глаз. Убийство командора и мужчину с белым Субару Форестером. Поскольку я считаю, что они нам больше не нужны. Я хочу, чтобы ты помогла мне это сделать». Мария молча кивнула. Мне и впрямь не хотелось проделывать это в одиночку. Помимо реальной помощи с упаковкой, мне требовался очевидец и свидетель. Кто-то неболтливый, с кем я мог бы поделиться тайной. Я принес из кухни шпагат и резак, и мы вместе с Мариэ хорошенько упаковали убийство командора, осторожно обернули в прежнюю коричневую бумагу Васи, обвязали шпагатом, сверху покрыли белой тканью и поверх опять перетянули шпагатом. Крепко-накрепко, чтобы такую упаковку не удалось скрыть запросто. На мужчине с белым «Субару Форестером» краска еще не высохла, поэтому мы ограничились простой упаковкой. Затем, с картинами в руках, мы зашли в стенной шкаф гостевой комнаты. Я встал на стремянку, отворил люк в потолке. Он все-таки весьма напоминал мне ту квадратную крышку, которую приподнимал длинноголовый. И забрался на чердак. Воздух там оказался прохладным, но то была скорее приятная прохлада. Мария снизу подала мне картины, я их принял. Сначала полотно Томохи амады затем своё. И приставил их к стене одну рядом с другой. И вдруг я заметил, что на чердаке я не один. Там ощущалось ещё чьё-то присутствие. У меня невольно перехватило дыхание. Здесь кто-то есть. Но кем-то оказался филин. Пожалуй, тот же самый, кого я видел, поднявшись сюда в первый раз. Ночная птица сидела на той же балке и так же тихонько отдыхала, особо не обращая внимания на то, что я к ней подкрался. Так у нас с ним было и в прошлый раз. «Слушай, поднимайся сюда», — позвал я сверху Мария. «Покажу тебе одну классную штуку, только не шуми и поднимайся тихо». Она, не скрывая интереса, поднялась по стремянке и через люк начала выбираться на чердак. На полу здесь лежал тонкий слой пыли, и я подтянул Мария руками наверх, чтобы она не испачкала свою новую шерстяную юбку. Но девочку это, похоже, нисколько не заботило. Я сел и показал на балку, где спал филин. Мария, встав рядом со мной на колени, зачарованно смотрела на птицу она была очень красива и походила на кошку с отросшими крыльями. «Этот филин давно здесь прижился», — тихо сказал я девочке. «На ночь улетает в лес за добычей, а утром возвращается. Так и живет. Он там у него, вход». Я показал на вентиляционный лючок с дырявой сеткой. Мария кивнула. Ее мелкое тихое дыхание коснулось моего уха. Мы продолжали молча смотреть на Филина, а тот спокойно и скромно сидел себе, не обращая на нас ни малейшего внимания. У нас с ним сложилось негласное понимание того, что мы вместе делим этот кров. Один из нас активен ночью, другой — днем, и потому царство сознания у нас тоже поделено поровну. Мария взяла меня за руку своей маленькой ладошкой, а голову опустила мне на плечо. Я мягко пожал ей руку. Примерно так же мы подолгу сиживали с моей сестрой Коми. Мы были дружными братом и сестрой, всегда умели чувствовать настроение друг дружки, пока смерть не разлучила нас. Было заметно, как Мария расслабляется, постепенно спадало напряжение, сковывавшее ее тело. Я гладил ее по голове, лежавшей у меня на плече. Волосы у нее прямые и мягкие. Прикоснувшись к щеке девочки, я ощутил на ней влагу, горячие слезы, будто кровь, бьющая из сердца. Я, не шевелясь, некоторое время сидел, обняв ее. Ей нужно поплакать. Но получалось это у нее неумело. Вероятно, так было всегда. И мы с Филином, ничего не говоря, сторожили Мария, пока она плакала. Через вентиляционное отверстие с рваной проволокой на чердак струились косы лучи дневного солнца. Нас окружали только тишина да белая пыль. Тишина да пыль, похоже, присланные нам из далекой древности. Ветра тоже не было слышно. И Филин, сидя на балке, безмолвно сохранял мудрость леса. И он тоже унаследовал от далекой древности. Мария кигава плакала долго и совершенно беззвучно, только мелкая дрожь ее плеч выдавала, что она плачет. Я продолжал мягко гладить ее по волосам. Мы оба словно бы брели вспять, вверх по течению реки времени.